Глава 35. Я украдкой зевнула, чтобы мешка не заметил. Когда утром он спросил, как я спала и не беспокоил ли он меня, я солгала, что всё отлично и что я спала как младенец. Это была ложь, шитая белыми нитками. К счастью, мне удалось урвать несколько часов сна утром, когда он перевернулся на спину, Я освободил мои ноги, восстановив в них кровообращение и тем самым избавляя их от ишемии. Зато как восхитительно было, когда сквозь сон он просунул руку мне под шею. Откинувшись на спину, он притянул меня к себе, чтобы я могла положить голову ему на плечо, как на подушку. Но несмотря на то, что мне было удобно, я всё равно с трудом уснула. Переизбыток эмоций. С самого утра мы двинулись к ближайшему кладбищу, расположенному в Белинах. На нём оказалась только одна свежая могила, принадлежавшая пожилой женщине. Это был явно не преследующий меня упырь. Насколько древнее захоронение нужно искать? спросила я, когда мы обошли огороженную территорию вдоль и поперёк. Понятия не имею, ответил он. Мне кажется, могила твоего Вурдалака не такая давняя. Но я не слышал, чтобы в этом районе в последнее время случались исчезновения. Никто не обращался к Шептущей с малокровием? Нет. И никакой он не мой, возмутилась я. В таком случае либо Вурдалак исключительно умён и ест очень мало, либо совсем недавно обращён. Я вспомнила экстаз в который он впал, когда пил из меня кровь. У меня не было уверенности, что он смог бы удержаться от убийства, если бы не тот факт, что я понадоблюсь Велесу в июне. Не думаю, что он умён, констатировала я. Если бы у него была возможность, то он высосал бы из меня всю кровь. В таком случае, давай искать могилы молодых мужчин, умерших год или два назад. Старые Вурдалаки уже умеют сдерживать свою жажду. Оказалось, что эта задача не из лёгких. В этом районе находилось десятка два кладбищ, которые требовалось тщательно обыскать. Большинство из них были довольно большими. В первый день мы успели обойти только три. На первом не было могил молодых мужчин, но на двух других лежало несколько парней, которые могли соответствовать описанию моего Вурдалака. Нас ждали долгие и кропотливые поиски. Следующие дни, а затем недели мы провели в прогулках по окрестным погостам. Мешка совсем забросил свою учёбу у ворожея, но тот, казалось, даже не заметил отсутствия ученика. Каждый день, когда мы заходили на его съёмную квартиру, чтобы принять душ, мы проходили мимо обветшалой избы Вищуна. Несколько раз Мы даже здоровались с ним. Обычно он сидел мертвецки пьяный на кривой лавке у себя во дворе и дружески нам махал. Плохой из него учитель. Я бы всерьёз начала переживать, если бы мой подопечный перестал ко мне приходить. К счастью, шептуха, куда более рассудительная, чем мщуй, тоже не беспокоилась о моём отсутствии. В конце концов, она сама посоветовала мне сделать Небольшой перерыв и немного осмотреть окрестности. Может, она и не подозревала, что мой отпуск будет таким долгим. Но лишь однажды позвонила, чтобы спросить, как я себя чувствую. Мне даже не пришлось врать, говоря, что чувствую себя прекрасно. Я сидела на лужайке перед домом и смотрела, как мешка без рубашки рубит дрова для камина. Кто глядя на такое, не чувствовал бы себя прекрасно? Баба-яга, наверное, даже в самых смелых мечтах не представляла, что я проведу свой отпуск в лесной хижине без канализации и буду ходить на экскурсии по кладбищам с самым сексуальным гидом на свете. Прямо-таки всё включено. Она рассказала мне, что проспрашивала других шептух и узнала много нового в области демонологии. Мы договорились, что я научусь всему этому Как только вернусь с экскурсии по окрестным достопримечательностям. Большую часть времени мешка заботился обо мне. Он терпеливо сносил мои истерики, когда я настаивала на том, что мне нужно принять душ в цивилизованных условиях. Каждый раз я мыла волосы шампунем из цветов липы, конечно же. А по ночам он успокаивал меня, когда вурдалак напевал мне во сне свои демонические песни. По вечерам он даже помогал мне проверять, не подцепила ли я клеща во время прогулки по лесу. Он забил окна досками и установил в дверях прочный замок, от которого только у него был ключ. Теоретически это должно было помешать мне сбежать. Хватило этого ненадолго. В первую ночь я не смогла освободиться, но на другую у меня получилось. Вурдалак внушил мне необходимость выкрасть ключ. К счастью, звук открываемого замка разбудил моего защитника. Поэтому на следующую ночь мнешка пришла в голову другая идея. Он на узел завязал на моем запястье длинный шнурок, а другой его конец привязал к своей руке. Мы надеялись, что таким образом я, вставая, разбужу его, даже если мы не будем лежать рядом друг с другом. Эта идея тоже провалилась. Первый узел я распутала, второй, посолиднее, перегрызла. Фу. Мы вернулись к совместному сну на узкой кровати. По крайней мере, при этом я не могла незаметно улизнуть. Каждое моё движение поднимало мешко на ноги. Однажды ночью он с спросонья вскочил и схватил топор, прежде чем я успела зевнуть. Лично я не жаловалась. Мне очень нравилось, что я беспрепятственно могу прижиматься к нему каждую ночь. Мешка же переносил всё это не так хорошо. Недосыпы явно не шли ему на пользу. У меня сложилось впечатление, что каждый день, проведённый в поисках, всё больше его раздражал. А тут ещё и мы с моей клещевой фобией, которая достигла апогея, Когда однажды одно из этих маленьких существ действительно меня укусило. Клянусь, в ближайший месяц буду внимательно следить за блуждающей эритемой, которая указывает на заражение боррелиозом, а потом вкалю себе лошадиную дозу антибиотика. Я воображала, что если мы будем спать рядом каждую ночь, между нами что-то произойдёт. К сожалению, Меня постигло горькое разочарование. Мешка как будто решил, что я неприкасаемая. В конце концов мы осмотрели все кладбища и определили, в каком порядке будем их обыскивать. Мы приступили ко второму этапу нашей охоты. Я думала, что определять место вечного покоя Вурдалака днём утомительно, но даже не осознавала, как трудно раскопать старую могилу. И сдвинуть каменную надгробную плиту. Мешка считал, что недостаточно проверить, не раскопана ли какая из могил. Он был уверен, что мы должны вскрыть каждый гроб, чтобы убедиться, не выглядит ли покойник подозрительно. Следующие бессонные ночи проходили у нас в раскопках земли без особого результата. К сожалению, мы не могли разрывать интересующие нас могилы днём. Нам приходилось ждать ночи, когда мы были уверены, что нас никто не увидит. Хотя с другой стороны, тогда Упырь мог проснуться. Существовала опасность, что мы его встретим. Единственный плюс был в том, что когда я не спала, то не могла быть подвержена чарам Вурдалака. Наступила очередная ночь, которую мы провели в поисках могилы У мешка в рюкзаке лежало большинство необходимых инструментов. Он протянул мне лопату. Видимо, он предполагал, что с её помощью я не смогу себе навредить. Большая ошибка. Желая показать ему, что справлюсь, я бодро взвалила её на плечо. Конечно же, железной частью вверх. Приличных размеров синяк теперь довольно долго будет украшать половину моего лба. Как будем работать сегодня? спросила я. Будем рыть все могилы подряд? Сначала проверим, не раскопана ли уже какая из них. Наступили сумерки, может, Вурдалак отправился на охоту. Это облегчило бы нам задачу. Я достала из кармана листок, на котором нацарапала интересующие нас номера могил. Посветила фонариком, чтобы посмотреть, что написала. Подожди. Надо сначала пройти 12 ряд, а потом повернуть направо. Таким образом мы не отклонимся от верного пути. Я заметила, что мешка смотрит на меня с кривой улыбкой. Что? спросила я. Ничего. Ты просто кое-кого мне напоминаешь. Кого? Кого-то, с кем я был знаком очень давно. Металлические ворота, ведущие на территорию кладбища, были заперты на замок. Мешка перебросил через ограждение рюкзак, потом присел и сложил руки лодочкой. Я тебя подсажу. А что мы будем делать, если нас поймают? спросила я. Мысль об этой потенциальной опасности практически парализовывала меня всю последнюю неделю, когда мы тайком проникали на погосты. Боги Что бы подумали люди, если бы нас застали в процессе разрытия могилы? Такой позор и, вероятно, уголовное дело. Я встала ногой в его руки и схватилась за решётку. Мешка легко приподнял меня и чуть ли не перекинул на другую сторону. Клянусь, на какую-то долю секунды его рука оказалась на моей заднице. Эй! удивлённо воскликнула я. Если нас поймают, скажем правду, заявил он, как ни в чём не бывало. Я перекинула ноги через забор и спрыгнула. Рядом со мной проворно, как кот, приземлился Мешка. Хочешь сказать правду о том, что мы охотимся на Вурдалака? Скажем, что я учусь у Мщуя, а ты у Бабы-Яги в Белинах, и что мы на всякий случай проверяем окрестные кладбища в поисках упырей. Затем мы попросим сохранить всё в тайне в интересах нашей миссии. И ты думаешь, что кто-то в это поверит? В сельской местности, в отличие от городов. Люди суеверны. Он взял меня за руку и потащил в темноту между могилами. Тогда почему бы нам сразу всем не объявить, что мы охотимся на Вурдалака? Может, они помогли бы нам его найти? Упырь мог бы узнать об этом от одной из своих жертв. И исчезнуть. Хм. Вполне логичное объяснение. Гося, если ты не хочешь говорить правду, мы всегда можем сказать потенциальным сторожам кладбища, что у нас свидание. Я покраснела. К счастью, в такой темноте он не мог этого увидеть. Но не знаю. Парень, конечно, начал смеяться, услышав смущение в моём голосе. Он подшучивал надо мной с самого первого дня. Быстрым шагом мы обошли всё кладбище. Ни одна из интересующих нас могил не была вскрыта. В отличие от Мешка, я была разочарована. И что теперь? спросила я. Копаем. Копаем. Он тяжело вздохнул. Работа была утомительной. Самым трудным оказалось перемещение каменных плит. Я сама никогда бы не справилась. К счастью, Мешка располагал нужной силой. Раскопав шестое, последнее место захоронения, которое по нашему мнению на этом кладбище выглядело подозрительным, он тяжело уселся на деревянную лавку. "Не уверен, что мы действуем правильно", сказал он. "Может, стоит сначала просто визуально проверить все кладбища после наступления темноты?" Я села рядом с ним. "А не лучше ли всё делать за один раз: и проверять, и копать? У нас осталось ещё пять кладбищ. Если предположить, что в среднем на посещение одного уходит целая ночь, впереди нас ждёт напряжённая неделя. Может, нам повезёт, и следующим будет то, которое мы ищем?" Он рассмеялся от моего оптимизма. "Возвращаемся. Да." Я зевнула. Я вся измотана. С удовольствием бы уже пошла спать. Вдруг где-то за нашими спинами раздался тихий шелест. Мы оба вскочили на ноги. Мешка заслонил меня собой. Я вцепилась пальцами в его рубашку, парализованная страхом. Не хотелось, чтобы Вурдалак снова на меня напал. Мужчина зашипел в темноту. Покажись. Ему ответила тишина. Шорох больше не повторился. Некоторое время мы стояли неподвижно. Кажется, там ничего нет. Мешка расслабился. Я отпустила его рубашку и облегчённо выдохнула. Испугалась, что за мной пришёл Вурдалак. Из-за недосыпа нервы у нас обоих были на пределе. Нам нужно было хорошо отдохнуть. Возвращаемся. Распорядился Мешка. Нет смысла здесь дольше оставаться. Это не то кладбище. Не знаю, как ты, но мне после копания в земле хочется искупаться в озере за хижиной. Приближаются русалии. Думаешь, купаться ночью в лесных озёрах это хорошая идея? спросила я. Мешка помог мне перелезть через ограду и снова случайно меня коснулся. Уже что ли? удивился он. Через несколько дней зелёные святки, подтвердила я. Думаешь, на меня нападут русалки? Не знаю, может быть. Ещё пару недель назад я бы посмеялась, если бы ты сказал мне, что на меня будет охотиться Вурдалак. Теперь я точно могу поверить в богинюк, которые топят красивых мужчин во время русальной недели. Хм. Думаешь, я достаточно красив, чтобы соблазнить какую-нибудь русалку? И не надейся на комплимент. Я мысленно вздохнула. Русалии, как и ярилин праздник, были мне совершенно чужды. Как жительницы современной Варшавы, я не придавала им такого значения, как это делали в деревнях. Насколько я знала, мы, славяне, в отличие от большинства современных культур, отмечали два праздника мертвых. Один осенью, так называемые задушки или деды, а другой весной, то есть русалии или кому как нравится зеленые святки, ходившие в русальную неделю, которая праздновала 7 дней. Во время весенних гуляний на холмах разводили ритуальные костры и предавались безудержному веселью на кладбищах, чтобы предки могли праздновать вместе с живыми. Дома нужно было украшать цветами, аиром и отпугивающими злые силы березовыми ветками. По традиции, неделя разудалых забав завершалась оргией и пьянкой. Если задуматься, то по рассказам, каждый наш религиозный праздник должен заканчиваться оргией и пьянками. Мне даже стало стыдно за предков. Согласно приметам, всю зиму и весну, до самой купальской ночи, Нельзя было плавать в реках или озёрах, так как это грозило смертью от рук богиник. По моему мнению, люди, купающиеся зимой в озёрах, умирали скорее от пневмонии, а не от перевозбуждения, которое насылали на несчастных хохочущие русалки. Но что я в этом смыслю? Русальная неделя была самым опасным временем в году. "Чего ты так притихла?" спросил Мешка. Когда мы вышли из машины прямо у границы старого леса. Остаток пути до нашей хижины нужно было пройти пешком. А, ничего особенного, я пожала плечами. Думаю о зелёных святках. А о чём конкретно? О праздниках, суевериях? Ты хочешь мне сказать, что я не должен купаться в озере, иначе меня похитят русалки? Ну, знаешь, раз вордалаки существуют, Уверяю тебя, ничего не случится. Ночь тёплая, просто идеальная для купания в озере. А кроме того, я весь перепачкан землёй. Мне нужно помыться, и я не собираюсь ждать до завтрашнего душа. Ты же не хочешь, чтобы я в таком виде лёг с тобой в одну постель? На кончике языка у меня вертелся ответ, но за последние дни Мешка доказал, что флирт на него не действует. Я лишь что-то невнятно буркнула. Зато он был в прекрасном расположении духа. Всё это копание в земле поправило ему настроение. Кто бы мог подумать? Наконец мы добрались до хижины. Мешка небрежно скинул на землю рюкзак и инструменты. Затем стянул через голову рубашку, которая тоже бесцеремонно оказалась брошена на траву. Кто последний окажется в озере? Тот завтра рубит дрова, крикнул он.